Ю-211. Хауза, поздравив экипаж с одержанной победой, посмотрел на присутствующих в центральном посту. Тоннаж да не бог весь какой, зато боевой корабль. Посмотрим, господа офицеры. Думаю, этот маленький успех заслуживает раскупорки части бутылок с лекарством. Главмех, продуть балласты, поднять оба горизонтальных руля, всплытие. «Провентилировать лодку!» После череды команд и исполнений почувствовался дифферент на корму. Ю-211 поднималась, задирая нос. Сразу стало проявляться усиливающаяся болтанка. Через минуту Стармех, не открывая глаза от глубиномера, доложил. Лодка всплыла на поверхность. С протяжным свистом в корпус субмарины устремился свежий глоток. «Заработал один из дизелей». Воздух высокого давления с ревом рванулся на запуск второго дизеля. Матросов с оружием на мостик. Напялив прорезиненный плащ, вооружившись биноклем, Хаузе стал легко взбираться по скоб-трапу. Было слышно, как с легким свистом открывается рубочный люк. Лодка, дрожа всем телом от работы дизелей, разбивая волны на пену и брызги, карабкалась на волны, переваливалась через гребни, срываясь вниз – взрывалась в подошвы водяных накатов. Водяные валы перекатывались через легкий корпус. За погруженной в океан рубкой вился бурлящий водоворот. Подымающаяся карма и дело обнажала вращающиеся винты, вспенивающие воду. Порывистый ветер холодил кожу и взирошил бороды. Открытый мостик нещадно забрызгивало водой, и командир то и дело протирал линзы бинокля. На севере и северо-востоке скорее угадывались надстройки больших кораблей, слышались глухие раскаты стрельбы.